Глава 15. Горячие источники. Это было что-то с чем-то. Я кайфовал, наслаждаясь обстановкой в приватном пруду. А Элина вредена. Выбила отдельные комнатки с прудами вместо совместного. Из-за наплыва богов почти все они были так или иначе заняты отдыхающими и всяких посетителей в общих комнатах хватало. Собственно, поэтому Железная леди слегка надавила на администратора своим вип-пропуском, и мы получили возможность попасть в святая святых этого отеля. Жаль, времени было ограничено. В этом блаженном месте я старался насладиться каждой минутой. И только собрался выходить, как вдруг: "Внимание! Ваше влияние распространяется в подконтрольном мире Земля. Теперь ваши последователи контролируют одну пятую обжитого мира. Скорость получения божественности увеличена до 0,2% в сутки. Хорошие новости. Любопытно. Связано ли это с тем, что за последние пару дней я усилился, зайдя на новый ранг? Во время прошлого разговора со своими боевыми братьями и сёстрами я узнал, что все они получили особую метку последователей лидера и глобальную цель распространить верование по всей планете. И метка эта давала не только квест с требованием, но и изначально усиливала их Уносные очки характеристик, повышенный шанс получения артефактов, усиление профильных способностей и магии. Варианты развития и усиления от этой метки появлялись у каждого свои. Выбрать усиление или поменять его можно было, посетив Храм Памяти. Место, построенное ещё при мне, с целью почтить память всех павших воинов на пути к свободе земли от напастей. Зомби, монстры, потерявшие здравый смысл люди, призраки системы, вроде членов доминьонов реликт что умирая возрождались в новом мире, да и многие другие. Даже порталы в другие миры, приводящие их столкновения двух цивилизаций. Врагов у человечества хватало. И от того я рад, что мои ребята там задают жару. Ох, вернусь в город Начала, сразу в храм связи отправлюсь. Кстати, забавно, что названия Храма Связи и Храма Памяти отчасти созвучны. Да и места культовые, что в одном мире, что во втором. Эта новость заставила меня открыть свой статус и на некоторое время подзависнуть, так и оставаясь в горячем источнике. Лид. Девятнадцатый уровень. Юное божество. Достигнут барьер. Звездочка. Лаз. Архитектор эволюции. Характеристики. Тело. Девятнадцать. Разум. Двадцать. Дух. Двадцать. Прогресс развития. Божественность. Десять тысяч восемьдесят девять целых шестьдесят три сотых. Прирост. 4,2 в сутки. Способности. Первая. Фантом. И-ранг. Вторая. Метаморфизм. С-ранг. Третья. Контроль эволюции. С-ранг. Четвертая. Пятихвостый страж. И-ранг. Пятая. Усиление тела. С-ранг. Шестая. Ветряной резак. Д-ранг. Седьмая. Сокрушительный топор. И-ранг. Восьмая. Сопротивление стихиям. Д-ранг. Девятая. Нет. Десятая. Нет. 11. Нет. Подконтрольные миры. Земля. 1/5. Малый. Дозахлепс. Малый. Вишню один. Средний. Вроде бы и изменений мизер, а есть над чем задуматься. В первую очередь надо нежлобиться и докачать тело до двадцатки. Тогда откроется ещё одна ячейка способностей. Во-вторых, надо эти самые ячейки заполнить. Даже с остальной хваткой франга можно смело брать и просто развить до следующего ранга, а затем, как станет сильнее, прокачать ещё. Любопытно, какие возможности дадут слабые и непривычные для других богов способности. Вряд ли кто-то из сверхсильных старых покровителей фронтира захочет вкладываться в какую-то мелочь и раскачивать её. А я могу. Мне, по барабану, была бы божественность. А она будет. Это в моём случае дело наживное. Что ещё? Ожидаемые изменения поступления божественности. Приятное ускорение потенциального развития для других богов. Всё же, даже без подчинённых миров можно хоть как-то худо-бедно, но развиваться. Но для меня это отнюдь не принципиальное значение, хоть ноль пускай будет. Эй, ну долго вы там ещё будете? Хоть тоже наглеть, а? В дверь кто-то застучал. Я был вынужден вынырнуть из размышлений и выбраться из горячей воды. Пока ждала Элину, закинул таки в себя одну сферу, доводя количество очков в характеристики тела до 20. А потом закинул еще одну, выучивая способность стальной хватки. Вы успешно усвоили способность Эфранга — стальная хватка. Стальная хватка — способность, позволяющая вам в значительной степени укрепить мышцы, кости, кожу и суставы кисти. Активация способности позволит многократно увеличить силу сжатия, превращая ваши пальцы в оружие. Мы успешно усилили способность Стальная хватка до Иранга. Теперь ваши пальцы оружие, которое всегда при вас. Система даже сообщение дополнительное приписала: после растраты ещё сотки божественности на это дело и усиление способности. Миленько. Дальше мы приводили себя в порядок уже в номере отеля. Примерно в это же время нам с Элиной принесли вкусный и сытный ужин. Стоил он столько, что половина города сначала меня бы прокляла. Но теперь С моими четырёстами двадцатью двумя тысячами нот после всех продаж, бонусов и наград, какая-то тысяча мало что значила. Да, я стал богатеньким Буратино. И Айлина посоветовала хотя бы часть денег спрятать, в банк положить или инвестировать во что-нибудь. А то потеряю, дурень ведь. Эту провокацию я терпеть не стал и перевёл диалог на более интеллектуальный уровень, Вот, изъяснилась у многовековой и мудрой богини, каким образом освоение новых земель влияет на цену воды в городе Начала. Как и ожидалось, после третьего элементарного вопроса она сдалась. И я, с ухмылкой победителя, набросился на мясо в соусе. М-м, что-то интересное по вкусу, близко к азиатской кухне. Водросли, семена, мякоть какого-то плода и огромное количество острого соуса. Мы прекрасно провели время и пообщались. Я немного поведал о том, как попал в этот мир, а Элина рассказала мне забавные и курьёзные случаи из своей жизни. Время пролетело незаметно. Мы завесили шторы, скрываясь от ночного солнца, и зажгли приятно пахнущие масляные лампы. Так и лежали рядом, смотря в потолок и делясь байками. Нужно было остановиться и заняться развитием, сферами и прочим. Но иногда Надо и отдыхать. Если всю жизнь гнаться, можно надорваться. К моему удивлению, рядом с ней было так хорошо, что ни о каких пошлостях даже и речи не шло. Это общение приносило нам двоим истинное удовольствие. Мы так и провели всю ночь. Лишь под утро я заметил изменившееся дыхание зеленоглазый красавицы, что уснула прямо на моём плече. Но ну, а я ещё немного побыл со своими мыслями о родной планете и о родном доме. И со улыбкой отправился спать сам. Разбудили нас стуком в дверь. Видите ли, полчаса назад должны были выехать. Пяки какие. Поспать героям-защитникам у ведро и недалеко. Ну и ладно. Солнце уже вовсю жарит эти богатые на руду и полезные ископаемые земли, а значит, пора подниматься и заниматься делом. Кстати, а как это так получается? Что такое У тебя на лице такое выражение, будто ты величайшую тайну вселенной обнаружил. А Элина уже закончила сбор и, заметив мою странную мину, сразу обратила на неё внимание. Слушай, а как получается, что за миллионы лет тут до сих пор остались ископаемые? Это же невозможно. Да уж, я всё время забываю, что ты неопытный. Этот регион довольно глубокий. Нет, не так. Общий вид всех земель, если представить его сверху, это полоса, которая местами то шире, то уже. Но ещё у неё разная глубина и рельеф. Кое-где есть горы, уходящие на десятки километров вверх. Но ещё есть и подземные вершины, также тянущиеся вниз на десятки километров. Давление там огромное, и даже боги на эту глубину предпочитают не соваться. Однако время от времени случаются землетрясения, и земля выдавливает наверх свежие порции скал. драгоценных камней и прочих пропитанных божественностью ресурсов. Кланы, что их добывают, всегда знают примерный срок такого вот извержения. Они пережидают на поверхности и начинают заново рыть шахты, расширять пещеры и создавать ходы в истёртых землях. Я ответила на твой вопрос, двоечник. Да, но откуда они? А, ладно. Работает и работает. Наверняка это система проделке. Ну что, выходим? Рюкзак взяла? Ничего не забыла? Мы ещё раз осмотрели номер и, убедившись, что всё рассортировано по карманам и надёжно спрятано в рюзоках, сшитых местными умельцами, вышли на улицу. А потом прошлись по узким улочкам к лавке скупщика, который нас вчера выручил, забрав кучу этого бесполезного для нас груза. Оказывается, он имел контакт для поставки ингредиентов для нескольких кланов, а те не так давно здорово пострадали от нашествия, при этом не смогли компенсировать добычи и затраты. Очень уж велики оказались у них потери. Там, в землях мифов и дали, всё было в разы суровее и жёстче, чем у нас. Таричу даже поделился секретной информацией о том, что половина земель Нирваны в руинах, а остатки разбитых орд монстров некому зачистить, так как все выжившие бойцы попёрли в земли битвы, отбивать бастионы и крепости богов в той части мира. Вот уж где напряжённые бои и не думали заканчиваться. Фронтир Что ещё сказать? Именно благодаря связям Тарича нам удалось выгодно сбагрить свой товар. Впрочем, то была разовая акция, так как сейчас торговец, в принципе, скупал половину товаров в этом городе, и даже просто поговорить с ним с глазу на глаз удалось только спустя час ожиданий. Поэтому я и Аэлина вчера задержалась. Я же забежал для того, чтобы просочившись через звонющую толпу, забрать обещанные скупщиком книги, дневники, карты и записки. «Так и не нашли новичка?» «Не, но есть наводка, куда он делся, так что сейчас быстро все бросаем и за ним». «Ну, хорошо, и вы не тормозите, вчера здесь шастнул несколько людей из того клана, что вас интересовал. Правда, монстрами больше, и их продажи в разобранном виде интересовались, но в целом они тут крутятся», — шепнул о доминионе реликт наш информатор. «Спасибо. Слушай, ты только никому не распространяйся, вот тебе бонус за помощь». от меня лично. Знаю, что деньги для таких, как ты, не проблема, но все можно достать за деньги. И еще. Если вдруг где-то пройдет слушок о пространственных артефактах или книгах с подобными способностями, узнавай. И либо о Элине с Ханом, либо на имя Анны в дом святых небожительниц из города Начала весточку передай. Протянул я ему завернутую в тряпочку сферу монстра. «А ты умеешь удивлять!» «Не знаю, Анны, может, лучше на него, ну, э -э -э -э, из звезд», <связывая> — шепнул он, заслоняя рот рукой. «Ему все равно ее искать надо будет. Она мой связной и знает, где я шляюсь большую часть времени». Пожал я плечами, а торговец странно закатил глаза и простоял так целых десять секунд. «Все, запомнил, есть что выясню, и дам сразу же, будь уверен». Подал он мне руку, и мы разошлись. Двигаясь в сторону городских ворот, мы застали на вчерашней площади странную картину. Стражники стояли на коленях, головы их были опущены. На их коленях лежали окровавленные клинки, а рядом валялись тела городских мошенников и воришек, что вчера толкались здесь же. Рядом стоял трехметровый огромный монстр в черно-синих стальных латах с синим же плащом. За сталью скрывались бугры мышц и черная шерсть. Голова быка, украшенная кучей металлических безделушек и полуметровые рога, грозно возвышались над местной стражей. Начальник чихвостел подчинённых, заставляя их ответить за весь тот хаос, что возник за время его перерождения. Не знаю, как он нас заметил, но уже через секунду бычара нагло рассёк толпу надвое и встал перед нами, преграждая путь. "Что надо?" Я тут же шагнул, становясь на дистанцию удара. Начальник стражи посмотрел на меня сверху вниз, затем на Элину и, сделав последний шаг в сторону, оказался в смешной позе, напоминающей шаляпинского монаха, с широко расставленными ногами и сложенными руками. "Брюкс, мы спешим", махнула рукой Элина. "Богиня моя, свет души моей, я узнал, что вчера произошло, и хотел бы извиниться за своих кретинов почуганных". «Тот, кто позарился на твою добычу, о величайший и прекраснейший из всех палачей, уже сурово наказан. Он лишён обеих рук. Прошу тебя, простить меня за все те неудобства!» «Брюкс, отвали, а! Что ты как маленький? Я же тебе ясно сказала, семь или сколько там тысяч лет назад. Нет!» «Семь тысяч сто шесть лет и сорок пять дней. Позволь мне быть твоим носильщиком, твоим спутником, хоть кем-то!» Поверь мне, я не подведу. Я уже готов. А Элина, он тебе докучает? Вотнуть его рогами в мостовую. Этот бычара меня почему-то сильно раздражал. Тут была даже не ревность, а общее неприятие его как руководителя. С одной стороны, обезглавил кучу мелких сошек на площади у всех на виду. С другой, как какой-то раб скачет перед Аелиной, готовый ей чуть ли не сапоги вылизывать. Взгляд как у муняка. Ах, ты нечтожество! Заорал он мне и потянулся было к мечу, но я оказался быстрее. Положил свою ладонь на его лапищу, активировал стальную хватку и едва не сломал запястье этой корове. «Подумай, оно тебе надо? Если желаешь вызвать меня на дуэль, то учти, что это дорого тебе обойдется. Придется возрождаться опять и снова разгребать все то, что натворят твои подчиненные. Они у тебя, видимо, не слишком умишком блещут. Лет много, а ума не прибавилось». «М-м-м-м-м!» <связь> Сжав зубы, бог стерпел боль от перелома запястья. А я ведь даже ломать не хотел. Просто в один момент оно не выдержало моей хватки. Короче говоря, в целом я остался доволен этой способностью. Все-таки надо иметь обширный арсенал, чтобы побеждать, не прибегая к сильнейшим из своих дарований. Пусть они останутся козырем на особые случаи. «Иди работай!» Или, правильнее сказать, «служи!» и не отпустил его руку и дождался, пока бычара уберётся с дороги. Под шопот толпы мы продолжили свой путь и вскоре оказались за городом. Взобравшись на ближайший холм, мы вдруг посмотрели в глаза друг друга и неуловко замолчали. Нам предстоит ещё такой большой путь, у дождать тебя на стартовой линии, развеял я неловкую тишину. Прикроешь глупова, прорши его вперёд тараном юнца? В ответ мне прилетел поцелуй в щёку, и Алина очень тихо прошептала: Спасибо за всё. Береги себя и не лезь в самое пекло. Хорошо? Пообещай мне сам не полезу. Но если меня туда закинуть, не бойся. Всем дам прикурить. Покажи мне своё настоящее лицо. Для меня это не совсем важно. За столько лет понятие красоты стало совершенно незначительным. Но всё же, чтобы я могла найти тебя и узнать, когда вернусь, попросила она, и я начал медленно поворачиваться вокруг своей оси. Когда я обернулся к ней снова, на неё смотрел новый я, со своим настоящим лицом. А, схватилась она за щёчки. Вот ты какой. Как жаль, что я так поздно увидел тебя настоящего, такое красивое. А кто мне только что говорил, что красота не имеет значения? рассмеялся я, глядя, как она мило краснеет. Да скоро. Постарайся не привлекать внимания. У тебя столько книг в конце концов. Сиди, читай. Чтобы мне не было стыдно с тобой покорять этот мир. Договорились. Договорились. Если что, ищи Анну в городе Начало. Она мой заместитель и будет знать, где я. Ох уж эта Анна, упёрла руки в бока, а Элина и на мгновение надулась, но долго изображать из себя ревнивицу не смогла и рассмеялась, после чего повернулась и пошла. Я тоже улыбнулся и отправился своей дорогой. Вчера мы о многом говорили. И о бане, и о моих бизнесах в том числе. А Элина никак не прокомментировала мои отношения с другими женщинами, возможно, потому что сама не знала, как реагировать. На это я ответить не могу. Но и удивляться её спокойствию не вижу смысла. Она не девочка, она столько всего пережила, что такие мелочи. Видимо, она решила взять паузу и не делать никаких выводов на этот счёт. Всё-таки в этом мире многожонство и много мужество совсем не редкость. И уж тем более у нас, и речь не идет о каких-то полноценных официальных отношениях в этом ключе. Все, о чем мы договорились, — это создать группу, что изменит этот мир. А для этого нужно хорошо поработать. «Город начало. Жди меня. Я уже не тот, кем был прежде. В этот раз бегать ото всех, скрываясь и отводя взгляд, не буду. Сяду себе тихонько в кабинете и буду думать о путях развития». Ну а если кто-то окажется против и решит не помешать, что же? Не могу же я отказать тем, кто добровольно решит пожертвовать мне свою божественность и прочие богатства. Настало время заложить фундамент, на котором будет построена моя легенда.